Глава тринадцатая «Смотри, какая блузка! Самый раз для новогодней вечеринки!» Наташа восторженно крутилась перед зеркалом в примерочной и при этом умудрялась дергать меня за локоть. Я придирчиво осмотрела алую блузку с жемчужными пуговицами, которую она приложила к груди. С некоторых пор я ненавидела Алый, ведь он нравился Иоанну Маришу, а еще больше я ненавидела самого Иона». Тебе надо примерить вон то платье, фиолетовое. Отбросив блузку в сторону, Наташа уверенно пересекла тесные ряды одежды. Подхватив вешалку с элегантным платьем нежного сиреневого оттенка, сучила ее мне. Цельнокроенные рукава на три четверти, пояс и карманы. Идеальный вариант для свидания. Подходит к цвету твоих глаз. Моя подруга со знанием дела подняла палец вверх. И тут же вцепилась в кирпично-красное платье Мини. «А я, пожалуй, возьму это. Как ты думаешь, Левиану нравятся блондинки в маленьких облегающих платьях?» «Думаю, нравится». Закрываясь примерочной, ответила я. «Только вот, чтобы заставить его осепиниться, надо будет очень постараться, потому что еще больше, чем блондинок, он любит свободу». «С этой его любовью к свободе надо будет что-то делать», — нахмурилась Наташа. «Я надела платье» повязала пояс и подавила тяжелый вздох. Рядом с Андреем я бы смотрелась идеально. Приезжий Иона перед Новым годом казался мне катастрофой. Лгать ему, улыбаться, делать вид, что мне интересно слушать его болтовню о машинах. Все это приравнивалось к предательству. Только Андрея больше нет. Эта мысль впилась в сердце осколком и я втянула грудью воздух, чтобы прогнать слезы. В тот день, когда сообщили о его смерти, я слегла с лихорадкой. Высокая температура держалась десять дней, перешла воспаление легких, и меня отправили в больницу. Ко мне приезжал отец. Наверное, впервые в жизни он бросил все дела ради меня. И в те сложные дни я видела своего настоящего папу, такого, каким он мог быть все эти годы, если бы мы жили простой счастливой семьей с моей родной мамой. Никто не мог понять, отчего я так сильно заболела, а я не могла поделиться своей болью ни с одним человеком. Им было неведомо, что смерть Андрея подкосила меня до самого основания. И он присылал каждый день по букету красных роз. В итоге весь подоконник в палате был заставлен цветами но от них мне становилось только хуже, ведь я отчетливо помнила черные розы Андрея. В больнице меня продержали две недели. Когда я оттуда вышла, меня было не узнать. Я потеряла 8 килограммов и, казалось, шаталась даже от ветра. Из-за моей болезни помолвку перенесли. Наверное, это было единственным положительным моментом во всей истории. Сейчас, спустя полтора месяца, Мне было чуточку легче думать о том, что Андрей ушел из жизни. Я больше не падала в обморок. Правда, до сих пор плакала почти каждую ночь. С его смертью я потеряла себя. Если бы была жива Амина, она бы сказала, что так действует вампирский приворот. Но я была уверена, что никакого приворота на мне нет. Просто иногда в жизни встречается тот самый твоя вторая половинка, и внезапная потеря ведет к разрушению твоей истинной сущности. Я продолжала жить, но мой внутренний мир был покрыт толстым слоем пепла. Там больше ничего не было, никаких надежд, планов. Мне даже не хотелось искать свою мать. Воспоминания о России теперь отзывались дикой болью в едва живом сердце. Все же, Я купила платье. Оно было действительно элегантным и стильным. Для чего-нибудь пригодится. Перекусим? – спросила Наташа, когда мы вышли из магазина и потянула меня в кафе. Давай, – согласилась я. Двухчасовой шопинг жутко меня утомил. Мы устроились за высокой барной стойкой, сделали заказ и я открыла свой небольшой ноутбук, зашла в электронную почту. Там висело письмо от Мариши. Дорогая бьянка. Твоя мама говорит, что ты медленно поправляешься после болезни. Крепись, милая, завтра утром буду у тебя. Обещаю, я развею твою хандру, и ты снова будешь улыбаться. А на ежегодном новогоднем балу у Мариши мы повеселимся на славу. Искренне твой и он». Сердце гулко стукнуло и опустилось куда-то вниз. «Надья мне не мама», — на миг зажмурившись подумала я. Только никому это не интересно. Что нового?» Придвигая к себе латте макиато, вытянула шею Наташа. Завтра утром приедет Ион. «Прекрасно. Устроим ему праздник. Приготовим угощение. Ты наденешь новое платье». «Не вижу в этом никакой необходимости», — заупрямилась я. «Да ладно тебе, Бьянка. Мой отец знаком с Маришами. Думаю, можно будет предложить Иону переночевать у нас» прежде чем он отвезет тебя домой на рождественские каникулы. Нет-нет. Глупости, Бьянка, почему нет? Позовем Левиану. Вместе нам будет веселее. Как-никак, Рождество близко. Сходим куда-нибудь четвером, а потом зависнем у нас до самого утра. Конечно, Наташа грезила Левиану. Ей хотелось пригласить его к нам домой. Хорошо, давай позовем. Сдалась я. В конце концов, если Левиану останется у нас до утра... Мне будет спокойнее. Не полезет же ко мне и он со своими противными поцелуями на глазах у друзей. Ещё как полезет. Я обречённо вздохнула. Приготовим что-нибудь особенное для наших мальчиков. Узнай, какое любимое блюдо у Левиана. Пожалуйста, пожалуйста, щебетала Наташа. Я закатила глаза. До Нового года оставалось совсем немного. — Янка, я не хочу идти к вам в гости. Помощился Георг, когда я подсела к нему на последние перед выходными паре. «Наташа, она слишком приторная. С ней потом проблем не оберешься». «Георг, пожалуйста, я не вынесу вечер на двоих Ионом. взмолилась я. «Как ты жить с ним собираешься, если не можешь даже мысль об этом вечере вынести?» «Я хочу уехать отсюда», — призналась я. Эмигрировать в Россию с поддельными документами. Только болезнь меня подкосила. Сейчас холодно. Бежать через границу равносильно самоубийству. Свихнулась, что ли? Ты понимаешь, кто заправляет нелегальными эмигрантами? Да они тебя в бордель продадут по дороге. Не продадут. Я высовываться не стану. В любом случае это лучше, чем жить рядом с нелюбимым мужем. «Ты слишком много значения придаешь своим эмоциям», — вздохнул Георг. «Ладно, я приду к вам завтра вечером, но запомни, я иду только ради тебя, Бьянка. А если не хочешь, чтобы и он тебе докучал, скажи ему об этом и не мучай себя». «Я не могу. И если я ему скажу, Мариши лишат поддержки моего отца. Семья меня проклянет». «А если станешь беглой эмигранткой, не проклянет», — усмехнулся Левиан. «Кстати, мы сегодня с болгарами играем на национальном стадионе. Нужна группа поддержки. Скажи, Наташе, я дам билеты. Пусть наши придут поболеть. И еще, если я приглашен в гости, то жду с Моя бабушка всегда их готовила». «Ладно», — улыбнулась я. «Спасибо за одолжение». «Не за что. Мне все равно некуда приткнуться». Родители улетают в Мексику. И это, Мьянка, выбрось из головы мысли о побеге. Поверь, кроме семьи ты никому не нужна. А одной в чужой стране с поддельными документами очень туго придется. Не стоит оно того. Возможно, и он не такой уж плохой вариант, особенно если он тебя любит. Я промолчала. Мне было нечего ответить. На самом деле, когда я озвучила свой план побега, Он впервые в жизни показался мне глупым и опасным. И в самом деле, чего я добьюсь? Сделаю несчастным отца только и всего.